Вы не люди, вы гомункулы, вы все свернете себе шею. Обсуждайте меня, смейтесь, я уродливая, я бездарная, но я... Я не умру, а вы все умрете, умрете, умрете. Я запомнила эти свои слова, потому что повторила их тысячу раз. Почему эти нелепости пришли мне на ум, не знаю. Сначала я орала громко, потом был провал. Потом, очнувшись на чем-то плече, я твердила тихо. «Вы все умрете, умрете, умрете!» «Не надо! Ну, успокойся, успокойся, моя девочка! Ну, что ты!» Говорит мне незнакомый женский голос. «Злоба оставляет меня!» «Я плачу! Уже могу плакать от того, что мне сочувствуют!» «Женщина гладит меня по голове, мне уютно!» «Птеня!» — говорит женщина кому-то. «Говорит громко, видно, этот человек далеко!» В тени ну как же так? Можно ли так доводить девочек? Девочка после болезни. Что-то в ее тоне заставляет меня насторожиться. Я отодвигаюсь от нее. Смотрю в лицо. Это Алина. А в тени стало быть, Стасик. На кухне его нет. Тут еще только Анечка. Она серьезная и бледная. Я отшатываюсь от Алины. Ее мне однажды показал Сакен и сказал, «Видишь эту бабу? Если встретишь ее на улице, перейди на другую сторону». И теперь я понимаю, почему он так сказал. Вырываюсь из ее объятий. Стою посреди кухни, очень светло. Я стою крепко. Ни Алина, ни Стасик меня уже почему-то не волнует. Я смотрю на Анечку. Я трезва и сильна. — Видела, — говорю я Анечке, — так вот этого делать не стоит. — Чего этого? — одними губами спрашивает она. — Того, что сделала я. — Учись, пока я жива. Поправляю съезжающая на плечи пальто Кузьмина, иду к двери. — Анечка идет за мной. Бреду по лестнице. — Анечка за мной. — Выхожу на улицу. Синий вечер, контрастные четкие ветви деревьев Таврического сада. Знакомая рука берет под локоть. Кузьмин ведет меня к машине. Почему-то остановился. Дорогу нам преградила Анечка. — Слушай, — говорит она, — слушай, Маринка. Марина, Мариночка, я не с ним, я нет, я нет. На ее лице тоже страх. Но это нормальный, понятный мне страх. Представление ей не понравилось, и ей стыдно в нем участвовать. И страшно, что я не прощу. Но я, конечно, прощу. Просто смотрю на нее и вижу, что она это понимает. «Ты куда сейчас?» «В больницу», — говорю я. «Меня ненадолго отпустили из больницы». — Да, да, нам надо ехать, — сухо говорит Кузьмин. Анечка приникает ко мне, целует несколько раз. Я тоже целую ее. Сажусь в машину. Кузьмин протягивает мне зеркальце и чистый носовой платок. С ума сойти! У него водятся и такие вещи. Гляжу на себя в зеркало. Из красных, измазанных тушью от ресниц век торчат два тусклых взгляда. Именно взгляда, оба в разные стороны. Со мной такое бывает. От усталости и при болезнях я косею. Жду, что Кузьмин скажет что-нибудь вроде «А я что говорил? Я же знал!» Но он молчит. Тогда говорю я. «Кузьмин, вы были правы. Тогда вы сказали мне, надо забыть». Теперь мне будет труднее забыть, потому что я не послушалась вас. Но, может быть, такие вещи надо запоминать, а? Кузьмин, вы будете ходить со мной в театр? А то ведь я уже сто лет не надевала туфли на высоких каблуках, чтобы не казаться выше него ростом. А мне хочется надеть туфли. Вы знаете, Кузьмин... У этих недомерков масса комплексов. То-то им слишком высокое, то слишком умное. А уж лилипуты те вообще ужас.